43. -е. День рождения Ноэля и Рождество отмечали вместе. Мадам Дель Анна наготовила чечевицы. Ее едят на Новый год, это к достатку. Такая традиция на юге Италии. Франческо уехала на Сицилию, и ее муж попросился в гости. Никто не пригласил, кому нужен злюка в праздник. «Прекрасно!» — воскликнула мадам Дель Анна. «Вы сыграете рождественского деда». «У нас все есть, и борода новая». Год назад деда изображал Ноэль. Клелия заподозрила неладное, пыталась оторвать ус. Ноэль сопротивлялся и мычал. Клелия решила, что дедушка не мой. «Я не клоун», — пробурчал муж Франчески. «Тогда сидите дома». И мадам Дель Анна положила трубку. Они так смеялись с Мариной. Деда сыграл Алекс, вел себя так, как будто Марины нет. Клелия в шелковом розовом платье в короне феи разбирала подарки. Целый мешок принес дедушка, а будет еще и второй на Новый год с мамой, уже от Деда Мороза, похожего на дядю Антона, которого почему-то надо называть папой. Марина подарила Клелии заводного кролика, бившего в летавры Кролик оказался отличным средством для головной боли. Клелия до Нового года здесь, каникулы, сообщил Ноэль. «Неделю рисовать котов в гостиной. Он-то с компьютером окопается внизу». Но Эль смотрел Марине в глаза. Она их отвела. «Ты должна была бы принять ее лишь потому, что она моя дочь. Да и не только твоя. Есть вторая женщина. И это ее ребенок. Марина, у тебя не хватает душевной щедрости?» «Наверное».